Глава двадцать Весь зал загудел в едином выдохе удивления. Мир для Алекса вокруг стал резко ниже. Он прибавил в росте полтора метра, растянулся в плечах. Руки стали толстыми, как стволы деревьев, а мускулистые ноги вообще напоминали горы. Огромный человек-полутитан бросился в атаку. Арена задрожала под его ногами. Мечник удивленно вскинул брови. Что за на... «Вот же гадство!» Бешеная рычащая махина неслась на него, сжимая топор. Грудь его напоминала лобовую броню танка, на которой прикреплены добавочные стальные пластины для кумулятивных снарядов. Ученик фермы-броненосца немедленно принял меры. Кожа егерина покрылась металлом. Клинок меча резко удлинился на метр и принял на себя зубодробительный удар топора. Бах! Отдача егерина отбросила на метр. Мечник упал, перекатился в сторону, не выпуская меча из рук. А на ноги вскочило уже два Егерина. Мечник применил технику клонирования. Алекс Джирак взревел мамонтом и швырнул топор. Бах! Тяжелое оружие свалило с ног стального мечника, но не смогло разрубить ему голову. Железная башка вытерпела. Второй Егерин подпрыгнул к Алексу сбоку и попробовал рубануть удлинившимся клинком. Длинный меч описал сверкающий круг. Еще в полете лезвие стало вибрировать, техника очень похожая на вибрацию Агнера. Алекс дернулся в сторону, но острие чиркнуло по бедру, срезав костяную пластину. «Ра!» — взревел Алекс, поймал вернувшийся топор и швырнул в егерина. «Бах!» Мечник свалился, как подкошенный. «Да что за херня!» — не выдержал Алекс, поймав топор. Лезвие не запачкано кровью, стальная кожа снова не поддалась сокрушительной мощи полутитана. Оба мечника уже были на ногах, они метнулись на Алекса. Он снова броском топора прокинул левого, а правого пинком в челюсть откинул границы арены. Два железных человека бахнулись застонав, но лежали они недолго. Хрипя и скрипя железной кожей, медленно поднимались. Алекс осознал, что надо что-то делать, быстро скинул слияние. Ужавшись в размерах, сказал «Активация башни, тайгер!» Му! Огромный черный быкан возник рядом и завертел рогатой головой в поисках врагов. «Кого?» «Топчи правого!» – велел Алекс, вынимая кинжалы красуны из-за спины. «Деактивация транса!» Он бросил себе под ноги кинжалы с прилетевшим обратно топором. Пока клинки обращались в крысунов, вызвал зефирку. «Всем скопом левого!» – приказал Алекс и прибегнул к старому приему. «Активация! Слияние!» В облике полутитана он был защищен больше всего. Костяные пластины, толстая шкура, потолще дубленной кожаной брони и огромные конечности, которые в лепешку разобьют любого тяжеловеса. К счастью, зефирка знала, что такое лево. Короткий писк, и стая кросунов бросается на мечника. Быстрыми рубленными ударами он убивает первых двух монстров. Но сбоку в него влетает медведеподобный голиаф, и егерина прокидывается. Тут и Алекс подбегает, поднимает огромные ноги одну за другой. Топ-топ, и топчет твердокожево. А по бокам его крысы грызут. А, -а, -а нет! Му! -у -у. Это рядом быкан снес клона Егерина, ну или его самого. Пойми, разбери, кто из них кто. А нет, все-таки клона. Когда Тайгер поднял на рога своего Егерина, а потом бросил на землю и вдобавок хорошенько топнул по нему копытом, тот взял и исчез. Так ты настоящий, обрадовался Алекс и хорошенько поддал ногой в живот хрипящему Егерину. Его еще и Голиаф приложил лапой, только вдруг раз и Егерин пропал, а оказался он рядом с быканом. Без меча оружие было прижато к полу другой лапой Голиафа. Алекс не удивился, он знал, в чем дело. Техника рывок, позволяет ускориться, чтобы убежать от противника, либо наоборот приблизиться. Тайгер мочи! Му! Егерин снова применил рывок и буквально выскользнул из-под бычьих копыт. Прыгнул он к другому краю арены, только мечников опять оказалось двое на приличном расстоянии. «Тайгер правый, остальные левый!» Быкан метнулся к своей добыче, стая крусунов понеслась на свою. Алекс побежал за грызунами. Егерины же поступили нестандартно, бросились в противоположные стороны. Остаток боя, Алекс с фамильярами гонялся за двумя мечниками без мечей. Зрители уже откровенно скучали. Недовольный гул вовсю висел над ареной, когда второй мечник, наконец, был свален и развеян в серую дымку. Клоном оказался. Второго же мечника пришлось помутузить Алексу с красунами. Стальная кожа оказалась крепкой, но в конце концов не выдержала, из прогрызенного голиафом плеча брызнула кровь, и егерин надрывно попросил пощады, «Сдаюсь!» — мотал он обслюнявленный голяфом Голиафом головой. «Сдаюсь! Только оттащите их!» «Победитель Сир Алекс Кровавый Снег!» тут же объявил анонсер. Зрители облегченно выдохнули. «Ну, наконец-то!» Совсем не таких бегунков они ожидали от полуфинала турнира фермы Саламандры. Сир Алекс оказался слишком сильным противником для мечника из фермы Броненосца. Но ничего, следующий поединщик Должен не уступить заклинателю с севера, так что финал обязательно выйдет красочным. Алекс ушел на передышку в раздевалку. Полуфиналистам выделили по личной комнате. Там он разлегся на скамейке и переводил дух. До следующего боя был где-то час. 20 минут выделено на бой Гарри с его соперником, тоже огневиком. Потом 40 минут дается на отдых Гарри. Интересно, кто победит? Алекс хотел, чтобы это был Гарри. Пора закончить их непонятную вражду. Лучше сразиться на арене в равных условиях, чем подвергнуться засаде или попасться под нож в темном переулке. Он еще некоторое время поломал голову над тем, за что Гарри мог его ненавидеть. Вроде бы не из-за чего. А значит, серебряный авантюрист пошел на службу к Вальтеру только из личной выгоды. Никаких других причин просто не приходило в голову. Но ну и, наверное, личная неприязнь сыграла небольшую роль. Незаметно в размышлениях Алекс и заснул. Разбудил стук открывшейся двери. «Капитан, поединок закончился». Вошла Ребекка, а за ней Венгер. Голос у нее был невеселый. «Кто?» — коротко спросил Алекс, садясь на скамейку. «Гарри», — вздохнула Ребекка. Алекс кивнул. «Это хорошо, мы так и задумывали», — он подавил зевок. «Не вижу ничего хорошего», — не согласилась леди. Она уселась рядом с Алексом на скамейку. «Мы с Венгером внимательно следили за последним боем», Но, думаю, Гарри смог спрятать сильные козыри. «Какие техники он использовал?» С неподдельным интересом спросил Алекс. «Я записала». Ребекка достала свернутый листочек из кармана, развернула и принялась зачитывать. «Ледяные техники, град, пики и щит. Все явно еранга — добавил бронзовый мальчик. «Да, точно», — кивнула леди. «Спасибо, Венгер. Еще и поле». «Что за поле?» — не понял Алекс. «Оно замораживает землю, делая ее скользкой» но может и низкорангового противника убить». Алекс прикинул в голове. «Ну, ледяные техники, допустим, нивелируют стужа». «Лед не самое опасное», — сказала Ребекка. «У Гарри есть странный алый порошок, который при разбрасывании взрывается. А еще кинжал, он до этого одного мага-огневика ранил им. Всего лишь царапина, и тот сразу ослабел настолько, что не смог противостоять ледяному граду. Ммм. А еще я заметил ожерелье из волчьих клыков». Гарри его не применял, но уверена, что это еще не использованный козырь. Понятно, Алекс легко улыбнулся. Теперь я представляю, с кем примерно буду бороться. Остаток перерыва он потратил на то, чтобы вызвать стужу и объяснить ей, с кем предстоит бороться. Потом опять вызвал красунов и обратил их в кинжалы. Ну а Голиафов в топор. «Прошу на бой, сир, Алекс», появился на пороге организатор. Трибуны встретили его громогласными воплями. Впрочем, как и Гарри. Да, он жестоко расправлялся с противниками, рвал их на части, но этим и привлек всеобщее внимание, как говорится, хлеба и зрелищ. Такова универсальная формула манипуляции сознанием общества. И Гарри давал людям зрелище. Серебряный авантюрист пришел на арену в капюшоне, маску он больше не надевал, и Алекс видел бешеный блеск в глазах своего врага. «Тебе конец, белобрысый!» — прокричал Гарри. «Слышишь? Я тебя изничтожу! Ты сдохнешь за всю мерзость, что я пережил из-за тебя!» Алекс удивленно вскинул брови. «Ты меня явно с кем-то путаешь, я тебя только три раза в жизни видел!» «Сдохнешь!» — повторил Гарри, едва не захлебываясь желчью. Арбитр махнул рукой, призывая замолчать. «Готовы к бою!» — смотрит он поочередно на поединщиков. «Сир Гарри!» Алекс даже удивился. Арбитр действительно спрашивал, а не просто говорил для галочки. Вот что значит уважение к финалистам. «Готов!» — рявкнул Гарри. «Сир Алекс!» — арбитр повернулся к нему. «Готов!» — повторил Алекс. Арбитр отступил к барьеру и уже оттуда рубанул по воздуху рукой. «В бой!» Невидимый анонсер громогласно вторил ему. «В бой, дамы и господа! Да начнется зрелище!» Алекс моментально призвал стужу, и она, уже зная, что ее ждет в битве, покрылась ледяной броней, в белой рукавице возник меч изо льда. «Ты!» — прохрипел Гарри, и в ответ получил ледяной град. «Не тыкай мне, жалкая ешка!» — глухо прорычала стужа. Авантюрист почему-то задержался с ответным действием. Перед ним возник ледяной щит, белая поверхность приняла на себя атаку и, сотрясаясь, выдержала. «Я не хотел обидеть вас!» — раздался хрип Гарри из-за щита. «Простите! Умри!» Новый залп стужа разнес преграду, и авантюрист вынужден воздвиг новый щит толще прежнего. «Почему вы так жестоки?» В его голосе теперь звучали плаксивые нотки. Алекс ни черта не понимал, что происходит. Что с Гарри совсем помешался? Но это и не важно. Враг объявлен, враг должен пасть. Алекс призвал Джирака. «Да?» — прогудел Полутитан. Там враг, кивнул Алекс на белую стену. Огибай и топчи того за щитом. Yes! Полутитан ломанулся к Гарри напрямую. Эй, куда! закричал ему вслед Алекс. -сказал же, огибай. Но Джарак уже влетел плечом в щит. Стена затряслась, Огр принялся колотить кулаками, пошли трещины, а Гарри, не высовываясь, закричал. Это вся из-за тебя, грёбаный северянин. Из-за того, что ты водил ее по парку. «Он следил за нами», — понял Алекс. Щит разлетелся на осколки. Джирак шагнул к Гарри, готовясь размазать его кулаками, но тот сунул руку в карман. «Нет, отступай!» — закричал Алекс. Но поздно. Гарри швырнул в полу титана щепотку алого порошка. Бах, бах, бах! Прогремели взрывы. Огромного Джирака отшвырнуло будто пушинку. Гарри потянулся к шее, схватился за ожерелье из острых клыков. Резким рывком порвал нитку. Зубы разлетелись по арене. Там, где падал клык, вырастал красный волк, словно сотканный из крови, всего семь волков. Стужа присвистнула. Удивил и вскинула меч. Алекс не медлил. Каждому волку он бросил по кинжалу. «Деактивация трансформации, кроме Голиафа!» Обратившиеся красуны сцепились с красными волками. Воздух задрожал от рева, визга, звуков грызни. Даже обошлось без зефирки, контроль над ними не нужен был. Грозуны просто дрались с первым попавшимся. «Стужа, задержи Гарри!» «Да я его в порошок сотру!» Та обрушила на авантюриста ледяной град, но он отбил его встречным залпом. Алекс сомневался, что стужа справится. Гарри оказался не так прост. Они со стужей сейчас фактически оба ледовики Яранга. Но у Гарри есть такие подачки Вальтера, как алый порошок, Клыки перевертыши и, может, еще что-то. К тому же и у крусунов не было шансов. Они всего лишь задержат волков. Следовало помочь стуже, но первым делом помочь раненому. Джрак валялся на полу, мотая головой. На огромной груди полутитана зияла обожженная рана. Активация башни — бульк. Слизень материализовался и сразу получил команду «Лечи Джрака! Гульк! Гульк!» Пока бульк плевался на фамильяров, Алекс принялся за волков. Стужа успешно сдерживала Гарри. Пока ей ничего не угрожало, они просто обменивались ледяными техниками. Требовалось разобраться с второстепенной угрозой, чтобы всем вместе накинуться на Гарри. Жуткий вой смешал все мысли. Волки грызли крысунов. Алекс атаковал красных тварей на расстоянии. Топор исчез из ладони, и красный волк вздрогнул. Голова отделилась от тела. Горячая кровь брызнула на пол. Зашипела. Прилетевший топор, Снова вырвался из руки, будто сам. Алекс поймал себя на мысли, что швыряет и швыряет. Глаза ищут, кого бы еще разрубить, да так, чтобы непременно пополам, и брызги крови во все стороны. Последний волк взвизгнул, а сел на пол на срубленных ногах. «Активация башни! Тайгер!» С громогласным муканием материализовался черный бык. Гарри услышал плеч Алекса. Обернулся, заметил огромного быкана, время у него было, он как раз метал в стужу ледяную пику. Острую белую палку та отбил ударом клинка. Видит боги, я не хотел этого делать», — прорычал он. «Но ты сама выбрала его». «Что ты несешь, полоумный?» — яростно прорычала стужа. Она была очень зла, что не смогла одолеть ешку своей же стихии. «Умрем вместе!» Свободная рука авантюриста нырнула во внутренний карман плаща. Он резко бросился к стуже, по пути швыряя алый порошок. Грянули взрывы, первые вспышки лишь отбросили стужу. Белая скорлупа доспеха выдержала, но Гарри продолжал бежать, бросая впереди себя порошок. «Стужа назад! Тайгер, смети его!» — закричал Алекс. Он и сам метнул топор, но Гарри отбился новой ледяной пикой, и стальное оружие отлетело назад. му быкан понесся на Гарри справа, Авантюрист не успел добежать до стужи. Рога Тайгера насадили и тут же подкинули его вверх, как куклу. Тайгер швырнул его очень высоко, зрители на первых рядах даже задрали головы. В полете Гарри растерялся, замахал руками. Алекс увидел, как порошок посыпался из пальцев на ноги самому Гарри. Бах, бах, бах, бах! Огненные тюльпаны расцвели вокруг падающего тела. Дождь из крови, падающие ошметки плоти. Гарри упал на арену уже в отдельности от большей части своих ног. «Сдаю!» Пытался он прохрипеть, смоченным в собственной крови ртом. Алекс быстро посмотрел в сторону арбитра и резко швырнул топор в авантюриста. «Нельзя позволить врагу выжить! Этот их бой должен стать последним!» Отблеск топора сверкнул на полпути к Гарри. Он заметил, глаза расширились, губы вымученно мычали. «Сдаю!» «Сда...» хрипел безногий, И арбитр услышал «Бой остановлен! Сир Алекс, прекратите атак!» Хрях! -хр Топор, срубивший половину головы Гарри, выбил из него последний звук. Алекс поймал вернувшееся оружие, с лезвия обильно стекала кровь. Арбитр недовольно посмотрел на него. «Я остановил бой!» «Удар уже был нанесен», — пожал плечами Алекс. «Простите, но я уже ничего не мог сделать. Это явно не убедило арбитра». Еще один недовольный взгляд... И он со вздохом подошел к Алексу. Взял за руку, подождал невидимого анонсера. И победитель турнира огненной саламандры в этом году Сир Алекс Кровавый Снег. Приветствуйте чемпиона. Арбитр вскинул руку и зал взорвался овациями. Люди хлопали и визжали от радости, будто разорванный на части Гарри представлял собой самое прекрасное зрелище на свете. Молодец, заклинатель! Я выиграл сто белых эссенций! Ура! «Приходи в мой трактир, для тебя бесплатная выпивка». За его спиной медики шли к Гарри, не торопясь. Они прекрасно видели, что у авантюриста нет полголовы и спешить уже некуда. Намного быстрее к Гарри шагал анонсер, вышедший из тени. Маленький лысый человечек в дорогих одеждах. За ним шли две стройные полуголые девушки. Ослепительно улыбаясь, они перешагнули ошметки ног Гарри. Одна девушка держала в руках глиняную дощечку, Другая позвякивающий мешочек. Алекс выдохнул облегченно. Дело шло к награде. Сейчас главное, чтобы судьба не вздумала посмеяться над ним и не подсунула ему другую технику вместо огненной ауры.